Глава 34. Дракон в шоке. Эриан Таурис. Эта девица для меня — какое-то персональное наказание и испытание, словно сама вселенная проверяет мою нервную систему на прочность. Когда я стучался в дверь герцогини Мангус, то ожидал, что мне откроет ее слуга и проводит к холодной заносчивой стервочке. Но когда дверь резко распахнулась, меня бесцеремонно затащила внутрь такая прелестная милашка, что я аж опешил. Меня, боевого генерала, который только что расправился с дивизией охраны, схватила за грудки и втянула в дом хрупкая, немного растрепанная после сна лапушка в таком провокационном наряде, что я нервно сглотнул. Мой внутренний дракон моментально расплылся перед ней алмазной лужицей и капитулировал по всем фронтам. Сдался без боя поганец. А я был настолько ошарашен оказанным мне приёмом, что даже не мог его мысленно вразумить. Причем в мой адрес сразу же посыпались угрозы. «Если хочешь жить, иди за мной». Заявила мне эта безбашенная, но невероятно притягательная дамочка. И тут же приказала дворецкому отвести меня с ней в подвал. Я не понял, для пыток, что ли? Решила добить прямо сейчас, раз не получилось в Таурисе. Ради интереса решил, что проследую за ней, но не успел сделать первый шаг, как меня бесцеремонно схватили за руку и потащили в нужном направлении. Сказать, что я охренел, ничего не сказать. А дальше было еще веселей. «Меня, сурового дракона, эта соблазнительная пигалица, притащила в свою сокровищницу». «Вообще-то все должно быть не так. Это драконы похищают девушек и прячут их в своих пещерах с сокровищами. Но эта невозможная принцесса сделала все с точностью да наоборот. Это такая тонкая издевка надо мной, что ли? Я почувствовал себя живым призом в ее странной игре. Для чего было меня сюда заманивать? Я так и не понял». Кот Дворецкой трясся от страха, а на ее лице не дрогнул ни один мускул. Сначала она пыталась убить дракона, создала для его ликвидации целую организованную группировку, а теперь, когда он явился на разборке, раскидав всю охрану, она без бесцеремонно затащила ящера в свое самое укромное место, как трофей. Потрясающее самообладание. Для меня осталось загадкой, зачем она делала вид, что не понимает, кто я. А ее признание, что она специально направляла ко мне своих женихов, чтобы избежать замужества, Потрясло меня до глубины души. Это каким гениальным умом нужно обладать, чтобы придумать такую многоходовку? Ее слова, что все ящеры такие большие, и сильные, практически непобедимые, никогда не сдаются, погрузили моего внутреннего дракона в настоящий экстаз. А дальнейшие комплименты о том, какой я красавчик, и что она не против сделать меня своим мужем, добили окончательно. Чувствую еще немного, и меня окольцевали бы прямо там, в подвале. Меукнуть бы не успел. От скоропалительного брака мою холостую алмазную шкуру спас дворецкий, заявивший, что со мной желает говорить сам король. Мужик был адекватнее своей госпожи и продолжал поглядывать в мою сторону с опаской. А насчет беседы с монархом тут было все вполне объяснимо. Видимо, отец Виктории всполошился, что я из мести причиню вред его ненаглядной хулиганке-дочери и срочно принял меры, позвал на сеанс связи. Уходя из подвала вслед за дворецким, я даже не попрощался с Викторией. Был уверен, что после разговора с ее отцом мы с ней еще пообщаемся, ибо у меня к ней была еще масса вопросов. Например, с какой стати она писала мне письма с угрозами. Но в итоге я сильно ошибся. Как оказалось, меня действительно пригласил к переговорному артефакту король. Но только это был не отец Виктории, а мой собственный кузен. Кого я совершенно не ожидал услышать, так это Роберта Первого. «Друг мой любезный, ты совсем озверел?» Раздался в артефакте разгневанный голос правителя Тарганоса. Едва за дворецким закрылась дверь гостиной, и я активировал связь. «Что за бойню ты устроил в Равенделе? Решил, что у меня забот мало, и решил подкинуть еще одну проблему — войну с оборотнями? Какого Шрокса ты прессуешь дочку короля Сигизмунда?» «Что?» — опешил я. «Никого я не прессую! Наоборот, пытаюсь выяснить все обстоятельства, почему она обложила меня своим... Э, вниманием!» Обтекаемо озвучил я попытки моего убийства. «И именно поэтому ты расшвырял всю ее охрану, как котят, и запер эту девицу в ее собственном подвале? Ты там пыточную устроил, что ли? Или решил свою сокровищницу в этом месте организовать?» Сурово читал меня кузен. «Все было не так, ваше величество!» Решительно возразил я, но меня даже не слушали. Мне сейчас ее отец позвонил и такого про тебя наговорил, что я до сих пор в шоке. Ты заминировал собственное поместье Эриан и изощренно издевался над принцами из разных стран. Одного проткнул пилой, второго утопил, третьего ошпарил. От твоих действий пострадали семеро принцев-генерал, в разнос пошел! У тебя там в Равендейле что, мозги повредились или просто кризис среднего возраста наступил? Сигизмунд поставил мне ультиматум, чтобы ты немедленно убрался из дома его дочери и не смел ей угрожать. Если через минуту ты не покинешь ее особняк, начнется новая война между Тарганосом и Равендейлом. И в этом случае я прикончу тебя лично. Ты понял? Да, Ваше Величество. Сдержанно отозвался я, и связь прервалась.